Глава 58. На север. Итак, голландцы потеряли Бразилию. А евреи до последнего боролись на стороне голландцев. Был ли у них выбор? Когда поднялось большое восстание, португало-бразильские верха пытались вступить в контакт с евреями, предлагая им, евреям, держать нейтралитет. За это им обещали веротерпимость. Но евреи на это не пошли. Может, не поверили, а может, уже считали себя голландцами. Голландия оказалась, однако, тростью надломленной. Это библейское выражение. Так пророк Иеремия говорил про Египет, на помощь которого евреи напрасно надеялись в борьбе с Вавилоном. В переносном смысле ненадежный союзник, на которого нельзя и даже опасно опираться. И когда в 1654 году голландцы эвакуировали Пернамбука, Пришел конец первому еврейскому центру в новом свете. Вместе с голландцами уехали евреи. Куда глаза глядят? Кто-то добрался до Голландии. Другие осели в голландских колониальных владениях в новом свете. Нас интересуют пассажиры одного из кораблей. 23 еврея, включая детей и женщин, доплыли до Новой Голландии. В нее амстердам Столица Новой Голландии была по понятиям того времени и не маленьким городом. Он существовал уже почти 30 лет и насчитывал несколько тысяч жителей. И буквально накануне прибытия беженцев из Бразилии туда приехал один еврей. История сохранила его имя – Яков Барсимон. Известные даты, когда он сошел на берег Новой Голландии с корабля, прибывшего из Нидерландов. 8 июля 1654 года. Даже известно название корабля – «Грушевое дерево». А в сентябре прибыло еще 23 еврея. Так что осенью того года в Новом Амстердаме собрались 24 еврея, и оказалось, что среди них было 10 лет мужского пола от 13 лет и старше. То есть собрался Миньян. Огляделись евреи и понравилось им, хотя сахарный тростник тут не рос, и евреи решили остаться. Но это, как оказалось, легче решить, чем сделать. Тамошний губернатор, бургомистр или мэр, Питер Стювизант, личность в истории весьма известная, настоящий отец города, и он считал, что без евреев Новый Амстердам выглядит лучше. Запросили метрополию. Из Голландии ответили, что не пускать евреев после того, как они всего лишились в Бразилии, проявив верность Нидерландам, было бы бесчеловечно. Но тут же оговорились, что помогать евреям-переселенцам не следует. Приживутся – хорошо, не приживутся – еще лучше. Вот энергичный бургомистр Нью-Амстердама и решил выжить евреев. И десять лет вел с ними борьбу на муниципальном уровне. Самый знаменитый эпизод этой борьбы оказался связанным с уже известным нам Яковом Барсимоном. Новый Амстердам окружали лесные дебри. Откуда выходили индейцы? Когда торговать, а когда грабить? Вопрос защиты от индейцев был в те времена актуален. За год до прибытия евреев в Новом Амстердаме пришлось построить для этого линию укреплений. Охраной города занимались отряды, избранные среди городских обывателей. И вот магистрат города под представительством бургомистра постановил, что евреев, как общеизвестных трусов, от службы в городской страже освобождают, но обязывают выплачивать специальный налог. Яков Барсимон возмутился, заявив, что евреи платить не будут, а служить готовы и настоял на своем. В Голландии признали его правоту, и он служил вполне нормально. Короче говоря, евреев Питер-Стювизант не выжил. А через 10 лет, после новой англо-голландской войны, произошел размен колониями, и новые Нидерланды достались Англии. А та переименовала Новый Амстердам в Нью-Йорк. Евреев к тому времени в британских колониях уже терпели. Они остались на старом месте, как и большинство голландцев. Кстати, известное семейство Рузвельт имеет голландские корни. Удержались и некоторые голландские названия, Гарлем, например. Принято считать, что 1654 год был годом начала истории евреев в Соединенных Штатах Америки. А Барсимона, кстати, считают не только первым в этой стране евреем. Некоторые начинают с него историю евреев в американской армии. Лирическое отступление. Теперь, в заключение, два слова о питере Стюизенте. Старому антисемиту довелось на своей шкуре узнать, что такое преследование. После сдачи без боя Нью-Амстердама англичанам он уехал в Голландию. Но там потери новых Нидерландов восприняли очень болезненно. Из него сделали козла отпущения. Его обвиняли в том, что он не подготовился к борьбе с серьезным противником, более серьезным, чем индейцы, что англичане его застали врасплох. Никто не хотел считаться с тем, что у него не было ресурсов для противодействия английской эскадре. Прямо говорили, что он трус. Молодец против овец, а против молодца – самовца. Питер Стювизант теперь и впрям испугался, что от слов перейдут к судебному расследованию и предпочел побыстрее вернуться в Нью-Йорк. Там, под английской властью, он мог спокойно дожить свои дни. Тот, кто считал евреев трусами, сам оказался совсем не героем.